Список вопросов для самоанализа по 13-му аркану. Эти вопросы могут осознать, где в твоей жизни застряло старое, что требует смерти, чего ты боишься отпустить и каким может быть твой новый «я», если позволишь пройти себе через этот архетип. Вопросы для самоанализа. Первое, что в моей жизни уже давно умерло, но я продолжаю это таскать с собой. Второе. Какие отношения, идеи, роли или проекты пора завершить, но я боюсь поставить точку? Третье. В чем я цепляюсь за прошлое, потому что боюсь пустоты? Четвертое. Есть ли у меня эмоциональные долги, которые я до сих пор не отпустил? Пятое. Чего я на самом деле боюсь потерять и почему? Шестое. Как я реагирую на перемены? Что во мне сопротивляется им? Седьмое. Какие мои убеждения заставляют меня держаться за больное, неудобное, мертвое? Восьмое. Какие маски и фальшивые идентичности я ношу, чтобы не столкнуться с необходимостью перемен? Девятое. Что для меня значит смерть? Что я в своей жизни ассоциирую с умиранием? Десятое. Могу ли я спокойно говорить о конце, потерях, утрате или стараюсь не видеть эту часть жизни? Одиннадцатое. Были ли в моей жизни моменты, когда что-то во мне умерло? Что тогда родилось взамен? Двенадцатое. Умею ли я отпускать людей без вины, обид, спасательства? Тринадцатое. Что я хочу в себе убить, чтобы родилось что-то живое? Четырнадцатое. Как бы выглядело мое новое «я», если бы я полностью обнулился? Пятнадцатое. В каких сферах мне необходимо начать с нуля и что мешает мне решиться на это? Шестнадцатое. Какие качества, привычки, отношения мне нужно трансформировать, чтобы выйти на следующий уровень? Семнадцатое. Какие родовые сценарии, разорений, потерь, саморазрушений я повторяю? Восемнадцатое. Кто в моем роду не смог завершить то, что завершаю сейчас я? Девятнадцатое. Какой родовой страх смерти, разрушения я несу и как я могу его трансформировать? 20. -е, что я чувствую, когда, наконец, отпускаю то, что должно давно было уйти? Двадцать первое. Какой силой я обладаю, если не боюсь конца? Двадцать второе. Что дает мне свободу, контроль или способность потерять и не сломаться? Двадцать третье. Что может родиться во мне, если я честно пройду сквозь внутреннюю свою смерть? 24. -е. Какой опыт трансформации я могу передавать другим? 25. -е. Чему я могу научить мир, прожив свои собственные разрушения? 26. -е. Где моя миссия в разрушении старого или в рождении нового?